Глава 11 Зимний дворец, Петербург, Российская империя Василий Панкратов со своим отрядом «Альфа» стоял перед массивными воротами Зимнего дворца. Теневой барьер, окутавший здание темной пеленой, поддался их усилиям и с тихим шипением растаял. «Ну, господа хорошие, щит снят!» — буркнул Панкратов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 и начал шептать что-то под нос. «Ты что там бормочешь, лейтенант?» нахмурился Панкратов. «Отче наш, ежеси, на... на... Блин, как там дальше было?» запнулся Попов, мучительно пытаясь вспомнить слова молитвы. «А, да! Да светится имя твое! Да придет э, колесница твоя! Нет, не так! Хлеб наш насущный! Подай нам на каждый час!»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 И сразу в такое мясо. Помнишь себя после той операции в Персии? Волков скривился и буркнул что-то невнятное. Миновав очередной поворот, они наткнулись на особенно жидкую сцену. В нескольких придворных тени буквально размазали по стенам. «В рот мне ноги, да чтобы их черти в аду драли", выпалил попов и тут же прикрыл рот ладонью. Панкратов хмыкнул. "Вот этот лейтенант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 извинившись мысленно перед всей династией Романовых, от души выстрелил в цесаревича разрядом. Алексей Николаевич только крекнул и мешком осел на пол. Панкратов посмотрел на дело рук своих и его аж передернуло. — Вот моя женщина! Что же я наделал-то? — прошептал он, подхватывая бесчувственное тело. — Не ссы, Вася! — раздался в наушнике спокойный голос Теодора.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 «Ты же у меня правая рука!» «А правая рука должна делать то, что ей говорят!» «А Оракула, значит, есть выбор!» Не унимался Скала. «Ой, и все! Хорош торговаться, как на базаре! Собирайся, короче! Твоя задача простая — рассказать и показать новому императору, что именно сделал этот старый пердун Папа Легба, и как теперь его, собственно, надо наказать! А, ну еще, Панкратова выручишь!» А то его там чего доброго за измену родник стенки стенке поставят. Скала удивленно устоялся на меня. «За что?» Я не выдержал и расхохотался. «А за то, что он императора шокером шибанул!» Австро-Венгерская республика. На марше к Лихтенштейну. Османская армия, растянувшись многокилометровой гусеницей,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 «Задача — захватить, разграбить население в рабство. Какие будут предложения по штурму?» Генералы молчали, делая умные лица. «Но? Чего молчим?» Но репаша обвел их взглядом. «Неужели ни у кого нет гениальных идей? Хотя...» «Я думаю, там вообще ничего не осталось после нашей предварительной бомбардировки. Ракетами-то мы их знатно угостили». И тут в шатер, расталкивая охрану, ворвался запахавшийся ординарец. «Ваше высокопревосходительство! Беда! Наши ракетные установки! Их уничтожили!» «Кто?» — хором заорали все присутствующие генералы. «Китайцы!» — выдохнул ординарец. «Они нам войну объявили!» Кто? Китайцы? Да ну на хрен. Каким образом эти шайтаны до наших ракет добрались? Ну вот таким, пашиф высокопревосходительство, через спутники, наверное. Я не знаю. Нури Паша задумчиво почесал затылок. Ладно. Он глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Значит, тарт подготовка будет на флоте лежать.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 что можем весь этот сраный Лихтенштейн с лица земли стереть, а еще и на Австро-Венгрию останется. — Ну и славно! — Норипаша потер руки. «Жгите — Жгите! И тут руку робко поднял австро-венгерский полковник-консультант, который все это время скромно сидел в уголке, пытаясь слиться с ковром. — Чего тебе? — Норипаша посмотрел на него. — Э, судя по значкам «эртиллерист», «Что-то подсказать хочешь?» «А то вы тут, австрияки, вроде как уже имели удовольствие с этим Вавилонским пообщаться!» Полковник побледнел еще сильнее и, заикаясь, пролепетал. «Ваше высокопревосходительство, вы правы, я артиллерист. Тут такое дело, мне срочно отлучиться нужно, а ненадолго, сразу после артподготовки вернусь, честное слово!» «Да хрен с тобой, Иди!» — махнул рукой нурипаша Консультант счастливый, как будто ему только что сообщили, что он выиграл в лотерею пожизненный запас шнапса, вскочил и, пятясь и кланясь, выскочил из шатра. нурипаша посмотрел на генерала-артиллериста. «Чего это он? Странный какой-то?» Генерал-артиллерист рассмеялся. «Да трусливый шакал, аж высокопреусходительство!» Говорит, что нельзя бомбить Лихтенштейн, и что мы все умрем. Мол, у этого Вавилонского там стены такие волшебные, которые сами двигаются. Хе -хе -хе. Точно, шакал!» И все османы в шатре весело засмеялись.